Глава пятьдесят первая. Хети Стар узнана. Бирнаис, захваченная весельем и развлечениями, которые были созданы для нее матери с помощью денег Каупервуда, почти не задумывалась о своем будущем. Каупервуд был очень щедр. Она молода. сказал он однажды, принимая вид бескорыстно преданного друга, когда миссис Картер заговорила о будущем Бернайс. Она очаровательна. Дайте ей воспользоваться своей молодостью. Если она выйдет замуж, она возвратит потраченные на неё деньги вам или мне. Но теперь ни в чём не отказывайте ей. И он подписывал чеки с видом садовника, выращивающего необыкновенную орхидею. Миссис Картер восхищалась красотой Бирнайс и считала, что она не может не занять видного места в обществе, а потому была готова продать душу свою, лишь бы устроить для Бирнайс так называемую хорошую партию. Когда у миссис Картер вдруг появились деньги, на которые можно было покупать платья, мебель, экипажи, она совершенно подчинилась Каупервуду и старалась не замечать того компрометирующего положения, в которое она ставила самое близкое и дорогое ей существо. О, как вы добры! Не раз говорила она ему с глазами затуманенными слезами благодарности и радости. Никогда не думала, что существуют такие люди. Но Беви, эстет есть эстет. Отвечал Капервут. Они встречаются довольно редко. Мне нравится наблюдать, когда такой прекрасный ум, как у нее, развивается спокойно. Она найдет свой путь. Увидав среди молодых людей, кружавших Бирнаиз, лейтенанта Брагсмара, миссис Картер была настолько безтакна, что стала болтать о нем с излишней откровенностью. Браксмер действительно был в своём роде интересен. Молодой, высокий, сильный, красивый, прекрасный танцор и, кроме того, что было лучше всего, представитель светского общества, к которому очень влекло Бернайс. Он был умён, образован, весел, любезен, вдумчив. Бернайс познакомилась с ним на одном небольшом вечере. Он сразу понравился ей в своём красивом морском мундире. Она была почти очарована им в первые минуты знакомства. Вы чудесно танцуете, сказала она. Можно подумать, что танцы составляют часть вашей жизни на океанских волнах. Танцы дальнего плавания, ответил он, улыбаясь. Все сражения Сопровождаются балами. Разве вы не знаете? О, какая неудачная шутка! Возразила она. Ужасно не хорошо. Не для меня. Для меня, ответила она, я не выношу таких шуток. И они продолжали танцевать. По окончании танцев он подошел к ней и сел рядом. Затем они гуляли при лунном свете, он рассказывал ей о морской жизни, о своём доме на юге, о своих родителях. Миссис Картер обратила на него внимание. Он был ей представлен и на другое утро она сказала Бирнайс: "Мне нравится твой лейтенант. Я хорошо знала некоторых из его родственников, они родом из Каролины, со временем он будет богат, вся их семья богата". Как ты думаешь? Он может заинтересоваться тобой. Возможно. Думаю, что может, ответила Бирнайс небрежно. Ей не особенно было приятно это проявление родительского интереса к её личным делам. Она хотела бы видеть окружающую жизнь в некотором поэтическом тумане. А вопросы матери делали всё таким простым и прозаическим, но его ум занят всевозможными машинами. И я сомневаюсь, может ли он серьёзно заинтересоваться женщиной, прибавила Бернайс. Он скорее броненосец, чем мужчина. Она сделала гримаску, а миссис Картер весело заметила: Ах, ты плутовка. Ты прекрасно знаешь, что все влюбляются в тебя. А ты не могла бы серьёзно заинтересоваться им? Ну что это за вопрос, мама? Для чего вы спрашиваете? Разве необходимо, чтобы я увлеклась им? Но «Ну, не так уж обязательно, сказала мягко миссис Картер, считая своим долгом продолжить этот разговор. Но подумай о его положении в обществе. Он из очень хорошей семьи и должен унаследовать прекрасное состояние у Бэйви. Я совсем не хочу торопить тебя или портить тебе жизнь, но не забывай, что тебе нужно позаботиться о будущем. При твоих вкусах и склонностях деньги составляет очень важный вопрос, и если ты не выйдешь удачно замуж, я не знаю, где ты достанешь их. Твой отец был очень легкомыслен, а Рольф ещё хуже. Она вздохнула. Бернас чуть не впервые серьёзно задумалась над своим будущим. могла бы она представить себе браксмера своим спутником жизни, последовать за ним в его странствиях по миру или переселиться с ним на юг, но ей было трудно сосредоточиться на этой мысли. На мёки матери отравили ей этот сладкий кубок. И в этот час сомнений её мысли почему-то обратились к Какао Первуду. В нем воплощалось многое, чего она желала. Она вспомнила его богатство, его жало бы, что новый дом может быть для него только музеем, его манеру смотреть на нее без слов говоря с ней. Но он был старый женат. Он сбрасывался со счета. А Брагсмор молодой и очаровательный. А зачем мать так бестактно подсказала ей, что о нём нужно серьёзно подумать в связи с какими-то прозаическими планами. Это почти разрушило его очарование. И неужели их материальное положение действительно так шатко, как говорит мать? В этот критический период Бернайс вспомнила некоторых своих опытах в светском кругу, где она бывала. Теперь она увидела все в новом свете и все приобрело для нее новое значение. Так, например, за несколько недель до встречи с Браксмаром она была приглашена в имение Корскадена Беджера, Рединг Хиллс, Лонг Иллэнд. И когда на утром осталась с хозяйкой дома одна, миссис Фредерика Беджер, красивая, медлительная, холодная блондинка, Точно голландка с картиной, сказала ей Беви. Вы помните Килмера Делма? Он, кажется, был у Хагерти прошлым летом, когда и вы там были. Бирнас, сидевшая за маленьким письменным столиком и приготовлявшая письмо к отправке, взглянула на Фредерику, и в уме у нее ясно возник образ юноши, о котором ее спрашивали Килмер Делма. высокий, крепкий, несколько чуванный, в широком, якобы небрежном, но в действительности безукоризненном белом костюме, с румяными полными щеками и пустыми глазами, рассеянно соглашающийся со всем, что бы ему ни говорили. Младший из двух сыновей Августа Делма, банкира, предпринимателя, миллионера, состояние которого теперь уже определяли в шесть-восемь миллионов, Килмер Делм в прошлом году у Хагерти ходил за ней с небрежным видом. Миссис Беджер с любопытством изучала Берна из нескольких мгновений, затем опять углубилась в свое вышивание. Я пригласила его на субботу и воскресенье, прибавила она. Вот как, сказала весело Бернайс. А ещё кто-нибудь приглашён? Разумеется, подтвердила миссис Бэдджер Уклончева. Я вижу, Килмер мало интересует вас. Бернайс улыбнулась загадочно. Э, вы помните Кларису Фолкнер-Бэйви? спросила миссис Белджер. Она вышла замуж за Ромула Гаррисона. Конечно, помню, где она теперь. Они сняли замок Бриэль в Арссе на зиму. Ромул, конечно, дурачок, но Клариса очень умна. Она пишет, что ей удалось собрать в замке блестящее общество на этот сезон. Чуть не половина светской молодежи Лондона и Парижа съехались у них в замке. Какое счастье, что она может теперь устраивать такие собрания. Одно время бедняжка была в печальном положении. Я сильно тревожилась за нее. Бернас не показала ничем, что она поняла, к чему клонится этот рассказ. И что для неё есть сна скрытое в нём аналогии всё это было верно необходимо рано задумываться над жизнью её мучило тревожное чувство долго килмер делма приехал в пятницу в полдень с шестью саквояжами с собственным лакием Он проявлял безудержную страсть к игре в поло и к охоте, полезнее недавно заполученные на охоте в Беркшире. Ловко придуманный комплимент, будто бы сказанный о нем мисс Флеминг и тактично сообщенный ему миссис Беджер, заставил его примчаться к Бирнаис с предложением воскресной прогулки в Седлрок. Встретив в Бирнаис, он забормотал. Э, знаете, я очень рад видеть вас снова. Э, целая вечность прошла с тех пор, как я встретил вас у Хагерти. А нам всем очень недоставало вас после вашего отъезда. Знаете, и мне тоже. Я сделал за этот год успехи в полу. Три пони теперь всегда со мной. Настоящая конюшня. Бернаис мужественно старалась заинтересоваться им. Её не покидало сознание долго перед собой мелькала мысль о замке Бриель, о блестящем салоне Клариссы Гарисон, первые предвестия быстро пролетающего времени. Но воскресная прогулка была скучная, А вести с ним беседу невыносимо тяжко. Борьба с собой, чтобы заставить заинтересоваться этим человеком, оказалась титанической. Невозможной. И в понедельник Бернаис не выдержала и уехала на 3 дня в Морфистон. Миссис Бэдджер поняла всё и вздохнула. Ее собственный корскаден тоже был интересен только богатством, но жизнь надо прожить, и честолюбец должен унаследовать богатство или найти его умненько. Она подумала, что Берна из слишком разборчиво, ей трудно помочь. Берная с невольно соединяла в своей памяти этот случай с намёками матери на лейтенанта Браксмора. В жизнь Бернаи вошла теперь мучительная тревога после печального открытия, что у её матери и у неё самой нет средств, и что, несмотря на своё происхождение, она в сущности ничто в богатом светском обществе. Никто не распространял слухов о её огромном богатстве, не было лесного шёпота о ней или общего внимания как наследницы капиталов. Все пошлые ничтожные пигмеи светского общества таращили глаза на пустоголовую куклу с несметными вкладами в банках. по природе своей сиборитка, артистическая натура, греча любящая искусство, она мечтала о жизни в тесном общении с искусством, а полной свободе и независимости, что в наши дни может дать только богатство. Но в то же время в ней смутно жила надежда, что она встретит человека, который глубоко и искренне полюбит её, и что тогда она свободно и радостно отдаст ему себя. Но кто же здесь похож на её мечту? Ей нравился Браксмар, но Её острый аналитический ум требовал человека более пылкого, более страстного, любящего жизнь и борьбу, который мог бы покорить её своей сильной личностью. Однако она не должна мечтать. Она должна играть такими картами, которые обеспечивают выигрыш. Летом, когда Каупервуд приехал в Нарогансет, Его недолго тревожило присутствие Браксмара. Лейтенант получил от начальства специальное поручение и должен был поспешно уехать. Но осенью в Нью-Бри, Каупервуд, оставив трудные дела в Чикаго ради Нью-Йорка и главным образом ради квартиры миссис Картер в Южном парке, снова встретил лейтенанта. В блестящей парадной морской форме Браксмор приехал вечером за Бирнс, которую он должен был сопровождать на бал. Высокая военная каска оттеняла красивое лицо лейтенанта. Эполеты блестели, а ворот его плаща, отброшенный назад, открывали великолепную красную шёлковую подкладку. Шпага позвякивала на боку. Весь он казался поющим пламенем юности. как упорв тут сразу увидел всё свой возраст, своё несоответствие юности, сверкающие соперничества, романтики, и силы и передёрнулся от боли. Бирнайс была восхитительна в бальном наряде из лёгкой полупрозрачной ткани, в облаке из газы и кружев. Гоу первут наблюдал за ней забравсмом из соседней комнаты, где он сидел, будто бы углубившись в книгу и вздыхал. Он вы никакие хитрые предосторожности и расчёты, никакой его опыт не могли бороться с зовом жизни. Разве может он состязаться с её юностью? Бракс мормолт, силён, блестящего происхождения. Бирnais, готовясь к отъезду на бал, сияла юностью, веселием, надеждами. Коупер вот встал и сославшись на дела, поспешно ушёл. Но не на деловое свидание. Он устало добрался до своей комнаты в отеле рядом с квартирой миссис Картер. сел в кресло и погрузился в размышления. Логика обычного человека, находящегося во власти старомодных понятий о рыцарстве, самодоверженности, высшем долге и прочем и прочем, подсказала бы ему при таких обстоятельствах устраниться, дать дорогу юности, принести себя в жертву. Так требовали добродетель и мораль. Но Кау Первуд видел жизнь не в таком альтруистическом свете. Я забочусь о себе, был его всегдашний лозунг, и при таком лозунге, несмотря на все свое сочувствие к Бернаис и к ее юной любви, Он не собирался уйти с ее дороги до тех пор, пока у него будет хоть малейшая надежда добиться своей цели. Между ним и Бернасс моментами возникали какие-то намеки на понимание и близость, и это заставляло Кау первоначально думать, что у нее нет враждебного настроения к нему. Но к появлению этого лейтенанта все же нельзя было отнести спокойно. Так как миссис Картер несколько позже сообщила ему о своих надеждах. Если Бирнаис еще ничем не проявляла своих чувств, то Браксмор был явно влюблен. Каждый раз, когда он уезжает, он начинает бомбардировать ее письмами. Рассказывала миссис Картер, как у Первуду как-то вечером, когда они остались одни. А он такой юноша, что мне кажется, не ответить на его чувства будет трудно всякой девушке. Преуспевающий юноша, сказал Коппервуд сухо. Миссис Картер жаждала совета. Браксмор был человек из общества, она знала его родственников. Он получит в наследство после смерти отца по крайней мере шестьсот тысяч долларов, если не больше. Вот только это её история в Луисе Вилле, а вдруг она всплывёт наружу? Неблагоразумнее ли постараться, чтобы Бирнайс поскорее вышла замуж, тогда опасность будет позади? Да. Над этим нужно подумать, сказал Каопервуд спокойно. Вы уверены, что и Бирнайс влюблена? О, нет. Я этого не говорю. Но такие отношения часто переходят в любовь. Я не думаю, чтобы Бернает смогла влюбиться в кого-нибудь очертя голову. Она очень рассудительна, и она знает, что ей нужно проложить себе путь в общество, а мистер Брэксмер подходящие партии. Я очень хорошо знаю его двоюродных братьев, Клиффорд Портеров. Каупервуд нахмурился. Ему было тяжко слушать эти разговоры о Бирнейс. Он должен завладеть ею, даже ценой её страданий, заставив её пережить презрение общества. Лучше пусть она подвергнется этому презрению, но останется с ним, чем избегнет беды, уйдя к другому. Однако случилось так, что он был избавлен судьбой от жестокой необходимости самому нанести ей такой удар. Представьте себе столовую в лучшем отеле Нью-Йорка, куда после вечера, проведённого в опере, Каупервуд пригласил Бирмнс, лейтенанта Браксмора и миссис Картер на ужин. Кау Первуд разыгрывал теперь роль бескорыстного друга или почтенного дядюшки-ментора. Он был любезен, предупредителен, заботлив, несмотря на все свои гибельные для Брэксмера планы. Как настоящий Мефистофель, он ждал наблюдая за миссис Картер и Бирнайс, сидевшими против него в вечерних туалетах. Миссис Картер была задрапирована в шёлк бледно-лимонного цвета в бриллиантах, а Бирнайс в бледно-розовом лёгком платье с жемчужным гребнем в волосах. Летенант Браксмор в блестящем мундире, улыбающийся, оживлённый, хвалил певцов говорил приятные пустяки Бернайс, сообщал именно некоторым морских офицерам, присутствующим в зале. Каупервуд заказал столик заранее, и теперь, когда гости его заняли места, просмотрел меню, выбрал вина и возобновил разговор о только что прослушанной опере. Это была Богема Пуччини. К оперуда интересовал трогательный роман Мими и Рудольфа, вдохновивший Пуччини на создание дивных мелодий. Эти люди из мира богемы, разумеется, не характерны для настоящих профессиональных художников, но в некоторой степени отражают нравы молодежи, мечтающей посвятить себя искусству. Сцены эти очень жизненные, заметил Коппервуд. Я совершенно не знаком с этим миром, серьезно сказал Браксмор. Все мои знания жизни в Богеме подчерпнутые из книг, трильби, например, и он не мог вспомнить никакого другого произведения и остановился на мгновение. Я думаю, что и в Париже приблизительно то же самое. Он взглянул на Бирнаис, желая найти в ней поддержку и увидеть ее улыбку. В опере Бирnais при своём живом и отзывчивом характере была временами совершенно захвачена красотой музыки, слишком драматичной или весёлой, чтобы выразить её словами, но вполне понятной внутренне. Раз, когда она забылась в мечтательном созерцании, уронив руки на колени и устремив глаза на сцену, оба И Браксмер, и Каупервуд с одинаковым восторгом глядели на её полуоткрытые губы и прелестный профиль, очнувшись и заметив, что её наблюдают, Бернайс сохранила на минуту прежнюю позу, а потом как бы пробудилась от мечты с лёгким вздохом. Она вспомнила теперь об этой сценке вместе с общим своим впечатлением от оперы. Очень красиво, сказала она. Хотя я не знаю, что сказать. Такие люди бывают, конечно, и это жизнь лучше, чем скучный комфорт. Жизнь прекраснее, когда она трагична. Она взглянула на Каупервуда, внимательно глядевшего на неё. Затем на Браксмара, который немедленно вообразил себя на капитанском мостике военного корабля командующим во время битвы. К его переводу вспомнились некоторые моменты его трудной борьбы. Разумеется, его жизнь была достаточно драматична, чтобы заинтересовать Бирнайс. Нет, я не очень люблю драматические сцены в театре. вмешалась миссис Картер. Печальные события угнетают. У нас достаточно драм и в реальной жизни. Коопер вот и Браксмор слегка улыбнулись. Бирна из задумчиво смотрела в сторону. Толпа ужинающих. Звон хрусталя и фарфора, бесшумное мелькание лакеев, звуки оркестра развлекали её так же, как поклоны и улыбки некоторых посетителей, встречавших её и Браксмара в обществе, но не знакомых с Каупервудом. И вдруг из ближайшей к ним двери, ведущей в бар, который посещали только мужчины, появилась странная фигура. С первого взгляда было ясно, что этот субъект пьян. Фрак его был измят, глаза налиты кровью, и весь он был преисполнен пьяной самоуверенностью, настроением сам чёрт мне не брат. Он обвёл блуждающим взглядом ближайшие столики, а затем, увидев Каупервуда и его гостей, не совсем уверенными шагами направился к этому столику, как человек, который не вполне здрав после поглощённых им рюмок. Остановившись у столика в центре общего внимания, он вдруг фамильярным жестом положил руку на обнажённое плечо миссис Картер и громко воскликнул, подмигивая и ухмыляясь: "Алло, Хэтти!" Что вы делаете здесь в Нью-Йорке? Вы не хотите возродиться в Луис Свелл в своё заведение, а? На старой Дельце. Слушайте, что я вам скажу. После того, как вы уехали с Луис Свелл, мне не удалось заполучить ни одной приличной девчонки. Если вы открываете заведение здесь, Непременно дайте мне знать, а? Да? Он ухмыляясь покровительственно нагнулся к ней, роясь в то же время в кармане белого жилета как бы ища карточку. Каупервулт и Браксмар, хорошо поняв значение его слов, вскочили со своих мест. И в тот момент, когда миссис Картер отбивалась от незнакомца, рука Брэксмора, он был ближе всех к миссис Картер, схватила на хала. Немедленно около столика появился старший распорядитель с двумя помощниками. Что случилось? Что он сделал? спрашивали они. А виновник скандала, подмигивая направо и налево, кричал во весь голос: Прочь руки, кто вы такие? Идите к чёрту. Вы думаете, я зря говорю? Она меня знает. Правда, Хейти. Это Хейти Старз из Луис Виллас. Просите её. Она содержала в Луис Вилле самый шикарный. И чего вы все вдруг всполошились? Я знаю, что я делаю. Она помнит меня. Он протестовал и спорился с жесточением. Копервуд, Браксмер и Локэй образовали цепь вокруг него и постепенно вытолкнули его в вестибюль, а затем послали за полицейменом. Этот субъект должен быть арестован, заявил Копервуд полицейскому. Он грубо оскорбил даму, мою знакомую. Он пьян и вёл себя неприлично. Я требую, чтобы его привлекли к суду. Вот моя карточка. Куда я должен обратиться с этим обвинением? Браксмер воскликнул, смотря на незнакомца. Вас надо бы так встряхнуть, чтобы из вас дух вылетел. И не будь вы пьяны, я сделал бы это. Если вы джентльмен, извольте дать мне вашу карточку. Мы с вами поговорим, когда вы протрезвитесь, и он холодным, твёрдым взглядом смерел мистера Биллс Чедси. Так звали этого пьяного нахала. Очень хорошо, капитан, подмигивал Чедди насмешливо. У меня где-то была карточка. Не беспокойтесь, вы можете видеть меня, когда захотите. В отеле Букингем, Пятая Авеню, Пятнадцатая улица. Но я в праве говорить, с кем я хочу, где захочу и когда захочу. Понимаете? Он бормотал и искал карточку по всем карманам, а полицеймен стоял рядом, ожидая, чтобы арестовать его. Не найдя карточки, Четси прибавил: "Ну всё равно, запишите. Bills Chetsey, отель Bookinghem, а, или Louisville Kentucky. Можете прийти, когда вам угодно". А эта женщина Хетти Стар, она знает меня. Я не мог ошибиться, узнал бы из миллиона людей. Много ночей провёл я в её заведениях. Бракс Маргатов был изрубить его, если бы не вмешался полисмен. А Бернайс и миссис Картер остались в столовой за своим столиком. Миссис Картер, бледная, потрясённая, не была способна прикрыться никакой спасительной ложью. Какой ужас! Какой ужас, восклицала она. И что это за человек? Я никогда не видела его прежде, никогда в жизни. Бернас, взволнованная и смущённая, Вспоминала о фамильярности распутные подмигивания, с которыми обратился к ее матери незнакомец. Какой ужас, какой позор! Возможно ли, чтобы человек даже совершенно пьяный мог так ошибиться и так настойчиво доказывать, что он прав? Неужели она действительно слышала все эти бесстыдные слова, обращенные к ее матери? Успокойтесь, мама, сказала она ласково и с достоинством. Всё это пустяки. Нам нужно сейчас же уехать отсюда. Вы скорее успокоитесь дома. Она подозвала лакея и попросила его передать джентльменам, что их будет ждать в дамской. Мирнес отодвинула стул, стоявший на дороге, и подала матери руку. Какое оскорбление, какой ужас, бормотала миссис Картер. И здесь, в этом отеле, в присутствии лейтенанта Браксмора и мистера Каупервуда, это ужасно. Я не переживу этого, она почти всхлипывала, когда шла через зал, а Бернайс с застывшим надменным лицом спокойно встречала взгляды всех, мимо кого они шли, но в сердце её была странная колющая боль. Что лежит на дне всех этих позорных заявлений. Почему этот пьяный нахал выбрал её мать, а не какую-либо другую женщину во всей этой толпе мишенью своих оскорбительных замечаний? Почему её мать была так потрясена, так убита этим, если в его словах не было ни капли правды? Всё это было очень странно, мучительно. зловеще и страшно какие сплетни вызовет такая сцена среди падкого на скандалы общества и в первый раз в жизни она представила себе ясно значение и ужас отлучения от общества остракизма сверкнувшего над ней на следующее утро Благодаря визиту в полицию лейтенанта Браксмара, заявившего, что он всадит пулю в живот Бильси, если не немедленно не будет дано удовлетворение оскорблённой даме, миссис Айра Картер получила следующее письмо из отеля Букингем. С ударыня. Вчера, под влиянием выпитого вина, для чего у меня нет никакого удовлетворительного оправдания, Я, к несчастью, позволил себе своим поведением оскорбить ваши чувства, а также чувства вашей дочери и ваших друзей. В чём почтительнейший, прошу теперь у вас прощения. От всей души прошу вас извинить меня то, что я сказал или сделал. К сожалению, я не помню ни своих слов, ни своих поступков под влиянием алкоголя. Я прихожу в безумное состояние и могу утверждать то, что совершенно не отвечает истине. В своем полубезумном состоянии я вас принял за одну довольно известную в Луисвилле даму. Почему я совершенно не помню теперь за свое позорное поведение. Искренне прошу у вас извинения, умоляю вас предать все забвению. Не знаю, чем я могу загладить свою вину, но я готов сделать всё, что вы потребуете. В надежде, что вы примете мои извинения так, как они написаны, то есть с искренним желанием загладить хотя часть моей вину, которая полностью, конечно, никогда не может быть прощена. Остаюсь искренне уважающий вас, Биллс Ченси. Но прежде чем было написано это письмо, Лейтенант Браксмер узнал, что всё сказанное пьяным Четси о миссис Картер было правдой. Пьяный бил Четси сказал то, что 22 других совершенно трезвых людей и даже полиция из Луисвилла могли подтвердить. Четси постарался всё это доказать Браксмеру, прежде чем сел писать извинительное письмо.